Но если бы он так любил меня, то почему же он не остановил меня тогда, во время моего позора? Скажи он тогда слово, и я бы, может быть, удержался. Впрочем, может быть, нет. Но видел же он это фронтовство, это фанфаронство, этого Матвея. Я даже раз хотел довести его на моих санях, но он не сел, и даже несколько раз это было, что он не хотел садиться. Ведь видел же, что у меня деньги сыплются, и ни слова, ни слова, ни даже не полюбопытствовал. Это меня до сих пор удивляет, даже теперь». А я, разумеется, нисколько тогда перед ним не церемонился и все наружу выказывал, хотя, конечно, ни слова тоже не говорил в объяснении. Он не спрашивал, я и не говорил. Впрочем, раза два-три мы как бы заговаривали об насущном. Я спросил его раз однажды, вначале, вскоре после отказа от наследства, чем же он жить теперь будет. «Как-нибудь, друг мой, — проговорил он с чрезвычайным спокойствием, — теперь я знаю, что даже крошечный капитал Татьяны Павловны тысяч в пять был наполовину затрачен на Версилова в эти последние два года. В другой раз мы как-то заговорили о маме. «Друг мой, — сказал он вдруг грустно, — Я часто говорил Софье Андреевне в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце. Милая, я тебя мучаю и измучаю, и мне не жалко, пока ты передо мной. А ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью. Впрочем, помню, в тот вечер он был особенно откровенен. «Хоть бы я был слабохарактерною, ничтожностью и страдал этим сознанием, а то ведь нет! Я ведь знаю, что я бесконечно силен и чем, как ты думаешь? А вот именно этой непосредственной силой уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственную всем умным русским людям нашего поколения». Меня ничем не разрушишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я живуч, как дворовая собака. Я могу чувствовать приудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время. И уж, конечно, не по моей воле. Но тем не менее знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно. Я дожил почти до пятидесяти лет и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела, но любить жизнь такому, как я, подло. В последнее время началось что-то новое, и крафты не уживаются, а застреливаются. Но ведь ясно, что крафты глупы. Ну а мы, мы умны. Стало быть, и тут никак нельзя вывести параллели. И вопрос все-таки остается открытым. И неужели Земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да. Но идея эта уж слишком безотрадная. А, впрочем... А, впрочем, вопрос все-таки остается открытым. Он говорил с грустью, и все-таки я не знал, искренно или нет. Была в нем всегда какая-то складка, которую он ни за что не хотел оставить. Я тогда его засыпал вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб. Он всегда отвечал мне с готовностью и прямодушно, но в конце концов всегда сводил на самые общие афоризмы, так что в сущности ничего нельзя было вытянуть. А между тем все эти вопросы меня тревожили всю мою жизнь и, признаюсь откровенно, я еще в Москве отдалял их решение именно до свидания нашего в Петербурге. Я даже прямо это заявил ему, и он не рассмеялся надо мной. Напротив, помню, пожал мне руку. Из всеобщей политики и из социальных вопросов я почти ничего не мог из него извлечь. А эти-то вопросы в виду моей идеи всего более меня и тревожили. А таких, как Дергачев, я вырвал у него раз заметку, что они ниже всякой критики, но в то же время он странно прибавил, что оставляет за собою право не придавать своему мнению никакого значения. О том, как кончится современное государство и мир и чем вновь обновится социальный мир, он ужасно долго отмалчивался. Но наконец я все-таки вымучил из него однажды несколько слов. « Я думаю, что все это произойдет как-нибудь чрезвычайно ординарно, проговорил он раз. Просто-напросто все государства, несмотря на все балансы в бюджетах и на отсутствие дефицитов, bon matin, запутаются окончательно, и все до одного пожелают не заплатить, чтобы всем до единого обновиться во всеобщем банкротстве. А между тем, весь консервативный элемент всего мира всему воспротивится, ибо он-то и будет акционером и кредитором, и банкротство допустить не захочет. Тогда, разумеется, начнется, так сказать, всеобщее окисление, прибудет много жида, и начнется жидовское царство». А за сим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно, не захотят участвовать в окислении. Начнется борьба, и после 77 поражений нищие уничтожат акционеров. Отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же, разумеется. «Может, и скажут что-нибудь новое, а может быть и нет. Вернее, что тоже обанкрутятся. Далее, друг мой, ничего не умею предугадать в судьбах, которые изменят лик мира сего. Впрочем, посмотри в апокалипсисе... Да неужели все это так материально? Неужели только от одних финансов кончится нынешний мир?» О, разумеется, я взял лишь один уголок картины, но ведь и этот уголок связан совсем, так сказать, неразрывными узами. Что же делать? Ах, боже мой, да ты не торопись. Это все не так скоро. Вообще же ничего не делать всего лучше. По крайней мере, спокоен совестью, что ни в чем не участвовал. «Э, полноте, говорите дело! Я хочу знать, что именно мне делать и как мне жить!» «Что тебе делать, мой милый?» «Будь честен, никогда не лги, не пожелай дому ближнего своего одним словом «Прочти десять заповедей, там все это навеки написано». «Полноте, полноте, все это так старое, и притом одни слова» а нужно дело. Ну, уж если очень одолеет скука, постарайся полюбить кого-нибудь или что-нибудь, или даже просто привязаться к чему-нибудь. Вы только смеетесь. И при том, что я один-то сделаю с вашими десятью заповедями? А ты их исполни. «Несмотря на все твои вопросы и сомнения, и будешь человеком великим, никому неизвестным, ничего нет тайного, чтобы не сделалось явным, да вы решительно смеетесь».